Даже как знак внимания? Нет. Например, за благосклонность к преступнику, которого совсем не тянуло за решетку? Нет. Или за порцию кокаина, немного травки от торговца, которому надо было, чтобы вы смотрели в другую сторону? Нет. А бутылка виски или 20 долларов на Рождество? Нет. Караматса внимательно разглядывал их минуту-другую. Облако снега вокруг машины скрывало очертания города. Наконец, он сказал как бы сам себе. «Значит, мне довелось беседовать с двумя ненормальными». Он произнес это слово с полным презрением. Настолько возмущала его сама мысль о том, что где-то в мире могут быть честные чиновники. «Вы ошибаетесь. У нас нет ничего ненормального». Не все полицейские охвачены заразой коррупции и взяточничества. Я сказал бы даже, что большинство этим не страдает. Нет, этим страдает абсолютное большинство, парировал Караматца. Джек был настойчив, неправда. У нас есть, конечно, черные овцы, но их совсем мало. Я горжусь людьми, с которыми работаю. Караматца не отступал. «Нет, большинство берут на лапу в разной степени. Но берут. Это неправда». Ребекки сказала. «Нет смысла спорить с ним Джек. Ему удобно верить в то, что всех нас можно купить. Надо же оправдать то, что он творит сам». Старик тяжело вздохнул. Открыл кейс, лежавший у него на коленях, достал внушительный конверт и протянул его Джеку. «Это должно вам помочь». Джек взял конверт, сохраняя безразличие. «Что здесь?» «Успокойтесь, не деньги. Это все, что мы смогли узнать об этом человеке». «Баба Лавелли». Адрес его последнего места жительства, ресторан, где он бывал до начала войны с нами и до своего исчезновения, имена и адреса всех торговцев, которые толкали его товар в течение последних двух месяцев, хотя многих из них вы уже не сможете допросить». А Ребекка, как всегда, выстрелила в яблочко. — Потому что вы их убрали? — Ну, зачем же так? Может, они просто уехали из города? — Ну, конечно. — Короче, там только информация. Возможно, она у вас уже есть, хотя я склонен считать, что пока у вас нет таких данных. Джек спросил караматца. — Зачем вы передаете ее нам? Старик приподнял наплывающие веки. «Вы что, не понимаете? Я хочу, чтобы Лавеля нашли. Я хочу, чтобы его остановили». Держа конверт в руке и хлопая им по колену, Джек сказал, «Я думаю, у вас шансов найти его куда больше, чем у нас. Он — часть вашего мира. Вы можете задействовать свои связи и источники информации». А «В этом случае обычные контакты не помогут». «Этот лавель, он одиночка. Хуже того, создается впечатление, что он мираж». Ребекка спросила, «Вы-то уверены, что этот лавель существует? Может быть, это просто фикция? Может быть, ваши враги его придумали, чтобы им прикрываться?» Караматца ответил с такой убежденностью, что одним своим тоном поколебал Скепсис Ребекки. Нет, он существует. Он нелегально въехал в Штаты прошлой весной, проследовав с Ямайки через Пуэрто-Рико. В конверте вложено его фото. Услышав это, Джек поспешил раскрыть конверты, и, покопавшись, извлек фотографию размером 20 на 20 сантиметров. Караматс объяснил. Это увеличенное скрытое фото Лавеля, сделанное в ресторане вскоре после того, как он начал работать на нашей территории. «Господи!» — подумал Джек. «Наша территория!» Совсем как английский герцог жалуется на крестьян, вторавшихся в пределы его полей для охоты на лис. Снимок был немного размыт, но лицо Лавеля вполне пропечаталось. Углядевшись в него, Джек решил, что... Узнает гаитянца, встретив его на улице. Человек этот запоминался. Очень темный негр с правильными чертами лица, широкие брови, большие, глубоко посаженные глаза, высокие скулы и большой рот. Он был красив и даже эффектен.